Пирог из лаваша с черносливом. Два тонких лаваша, полкилограмма чернослива без косточек, полкилограмма сметаны, 2 яйца, 1 столовая ложка муки, 20 миллилитров растительного масла, 175 граммов сахара. Чернослив промыть, залить теплой водой на 20 минут, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде.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 оставив 175 граммов для смазки других слоев, и закрыть сверху свисающими концами верхнего листа лаваша. Смазать сметанной смесью. Завернуть края нижнего листа лаваша. Смазать оставшейся сметанной смесью. Форму закрыть фольгой, поставить в духовку и выпекать пирог до готовности при температуре 200 градусов Цельсия. За пять минут до окончания приготовления фольгу снять, чтобы пирог подрумянился.